Глава 20. Бор был богом, а Оппи пророком его. Для создания атомной бомбы моя помощь уже не требовалась. Нильс Бор. Соревнование за право создать атомную бомбу первыми по сути началось с отставания. В горстку учёных почти сплошь европейских эмигрантов В 1939 году охватила паника при мысли, что их бывшие коллеги в Германии могут опередить их, использовав открытие деления атомов урана в военных целях. Учёные указали на угрозу правительству США, которое начало поддерживать конференции и небольшие ядерные научно-исследовательские проекты. Комиссии, состоящие из учёных, проводили исследования и писали отчёты. Однако после открытия расщепления ядра в Германии прошло 2 года, прежде чем весной 1941 года Отто Фриш и Рудольф Пайрлс, немецкие учёные-эмигранты, работавшие в Великобритании, придумали, как ещё до окончания войны создать практичный атомный боеприпас. С этого момента все участники американно-британско-канадского проекта атомной бомбы полностью сосредоточились на победе в смертоносной гонке. Мысли о том, какие последствия ядерное оружие возмеет в послевоенном мире, до поры никому не приходили в голову, пока в декабре 1943 года в Лос-Аламос не приехал Нильс Бор. Оппенгеймер был чрезвычайно благодарен Бору за то, что он присоединился к проекту. Датского физика Тайком вывезли из здания на моторном баркасе ночью 29 сентября 1943 года. Он благополучно прибыл на шведский берег и был отправлен в Стокгольм, где немецкие агенты планировали его ликвидацию. 5 октября отправленные для эвакуации Бора британские пилоты помогли учёному занять место в бомбовом отсеке английского бомбардировщика Москита без опознавательных знаков. Когда фанерный самолёт поднялся на высоту 6 км, Пилот распорядился, чтобы Бор надел встроенную в кожаный шлем кислородную маску. Однако Бор не расслышал инструкции. Потом он скажет, что шлем не налезал на его большую голову и потерял сознание от нехватки кислорода. Пассажир всё же долетел живым и после посадки в Шотландии заметил, что неплохо выспался. На лётном поле Бора встретил друг и коллега Джеймс Чедвик. Они приехали в Лондон, где Чедвик начал вводить гостей в курс британско-американского проекта создания бомбы. Бор уже в 1939 году понимал, что открытие ядерного деления позволяло создать атомную бомбу, однако полагал, что инженерные работы по отделению урана 235 потребуют колоссальных, а потому непрактичных промышленных затрат. А теперь ему сообщили, что для этой самой цели предоставили свои промышленные ресурсы американцы. Бору писал потом Оппенгеймер: это показалось фантастикой. Через неделю к Бору в Лондоне присоединился его сын Оги, двадцати одного года, подающий надежды молодой физик, который в будущем сам получит Нобелевскую премию. В течение семи недель отца и сына посвятили во все подробности трудных сплавов, как для маскировки называли ядерный проект англичане. Бор согласился стать консультантом британцев, а те командировали его в Америку. В начале декабря Бор с сыном сели на борт корабля, идущего в Нью-Йорк. Генерал Гровс был не в восторге от присутствия Бора, но с учётом международного авторитета Дочанина в мире физики неохотно выдал ему разрешение на посещение секретного объекта Y в пустыне Нью-Мексико. Недовольство возникло у Гровса После чтения справок разведки, характеризующих Бора как непредсказуемого возмутителя спокойствия, 9 октября 1943 года New York Times сообщила о прибытии в Лондон датского физика, вынашивавшего планы нового открытия в области ядерных взрывов. Гровс был взбешён, но ничего не мог поделать, кроме как попытаться удержать Бора под контролем. Задача оказалась безнадёжной. Бор был неукротим. В Дании, если ему требовалось увидеть короля, он просто приходил и стучал в ворота дворца. Примерно так же он поступил и в Вашингтоне, пришёл на встречу с лордом Галифаксом, послом Великобритании и судьёй Верховного суда Феликсом Франкфуртером, близким другом президента Рузвельта. Посыл Бора был предельно ясен. Создание атомной бомбы решённый вопрос. Пора подумать, что будет происходить после её разработки. Бор больше всего опасался, что изобретение вызовет смертельную гонку ядерных вооружений между Западом и Советским Союзом. Чтобы её предотвратить, доказывал он, крайне важно сообщить русским о существовании проекта бомбы и убедить их, что проект не направлен против них. Подобные взгляды, разумеется, привели Гровса в ужас. Он отчаянно торопился увести Бора в Лосса-Аламос, где болтливых физиков можно было держать в изоляции от остального мира. Во избежание нарушений режима секретности Гровс лично сопровождал Бора и его сына на поезде из Чикаго. За компанию с ними ехал Ричард Толмен из Калтеха, научный советник Гровса. Гровс и Толмен договорились по очереди присматривать за датским гостем, чтобы тот не улезнул из купе в одиночку. Однако, проведя час в компании Бора, Толмен вернулся и с дёрганом и заявил: "Генерал, я больше не выдержу. Я беру обратно своё обещание. Вы, армия, вам и карты в руки". Гровс, слушая характерное бормотание Бора, Время от времени пытался прервать его и рассказать о необходимости неразглашения секретных сведений посторонним. Попытка была заранее обречена на провал. Борры имел широкое представление о Манхэттенском проекте и ощущал неизбывную тревогу за возможные общественные и международные последствия научных открытий. Мало того, более 2 лет назад, в сентябре 1941 года, он встречался со своим бывшим учеником Вернером Гейзенбергом, возглавившим немецкую программу создания ядерной бомбы. Гровс выпросил у Бора всё, что тот знал о немецком проекте, но, конечно, не желал, чтобы учёный обсуждал его с кем-то ещё. Мне кажется, я целых 12 часов объяснял, о чём нужно помалкивать. Они прибыли в Лос-Аламос вечером 30 декабря 1943 года. В приемной торжественный приём устроенный Оппенгеймером в честь Бора. Гровс потом сетовал, что через 5 минут после прибытия Бор болтал именно о том, о чём обещал помалкивать. Первым делом Бор спросил Оппенгеймера: "А она действительно такая большая?" Другими словами, правда ли, что новое оружие настолько мощное, что сделает недопустимыми все будущие войны? Оппенгеймер немедленно понял глубину вопроса. Он больше года направлял всю энергию на административную работу по учреждению и обеспечению работы новой лаборатории. Однако в последующие дни и недели Бор резко перенацелил разум Оппе на послевоенные последствия создания бомбы. Ради этого я и приехал в Америку, потом скажет Бор. Для создания атомной бомбы моя помощь уже не требовалась. В тот вечер Бор рассказал Оппенгеймеру, что Гейзенберг очень активно работал над созданием уранового реактора, способного произвести безостановочную цепную реакцию и тем самым вызвать мощнейший взрыв. Оппенгеймер созвал совещание, чтобы в последний день 1943 года обсудить опасения Бора. На совещании присутствовали сам Бор, его сын Оге и лучшие умы Лос-Аламоса, в том числе Эдвард Теллер, Ричард Толмен, Роберт Сербер, Роберт Бэчер, Виктор Вайсскопф и Ханс Бетте. Бор попытался донести до собравшихся необычность своей встречи с Гейзенбергом в сентябре 1941 года. Блестящий ученик Бора получил от нацистского режима специальное разрешение приехать на конференцию в оккупированный немцами Копенгаген. Не являясь нацистом, Гейзенберг тем не менее был убеждённым патриотом, решившим не покидать нацистскую Германию. Он несомненно был наиболее знаменитым физиком Германии. Если у немцев был свой проект атомной бомбы, то Гейзенберг выглядел наиболее вероятным кандидатом на пост его руководителя. Приехав в Копенгаген, он посетил Бора. Сказанное друзьями с глазу на глаз долго оставалось под покровом тайны. Позднее Гейзенберг сказал, что осторожно упомянул урановую проблему и попытался объяснить старому другу, что несмотря на принципиальную возможность создания оружия на основе расщепления ядер урана, оно потребует невероятных технических усилий, которые, будем надеяться, не удастся осуществить в ходе настоящей войны. Он, по своему утверждению, говорил намёками, потому что из-за слежки и опасений за свою жизнь Не мог сказать прямо, что он и другие немецкие физики пытались убедить нацистский режим в бесперспективности своевременного создания такого оружия для текущей войны. Если Гейзенберг и пытался всё это объяснить, Бор его не услышал. До ушей датского физика дошло лишь то, что ведущий физик Германии считал создание ядерного оружия возможным, и если его создадут, способным принести победу в войне. Встревоженный и возмущённый Бор оборвал беседу. Впоследствии он и сам признавал, что не был уверен в смысле сказанного Гейзенбергом. Спустя многие годы Бор составил по своей привычке несколько черновиков письма Гейзенбергу, но так его и не отправил. Во всех вариантах письма Бор признавался, что Гейзенберг шокировал его одним упоминанием о атомном оружии. Например, в одном черновике Бор писал: С другой стороны, я отчётливо помню впечатление, произведённое вашими словами, когда в самом начале разговора, без всякого перехода, вы высказали уверенность, что исход войны, если она продлится достаточно долго, решит атомное оружие. Я ничего не ответил. Однако вы, очевидно, приняв моё молчание за выражение сомнения, рассказали, что все предыдущие годы занимались почти одним и тем вопросом. и более не сомневаетесь, что такое оружие может быть создано, при этом не обмолвившись о каких-либо действиях со стороны немецких учёных с целью предотвращения его разработки. Сказанное или недосказанное в разговоре Бора и Гейзенберга до сих пор вызывает большие разногласия. Оппенгеймер позже уклончиво писал: "У Бора сложилось впечатление, что они, Гейзенберг и его коллега Карл-Фридрих фон «Вайтс-Зеккер» явились не столько рассказать о том, что знали сами, сколько чтобы выяснить, неизвестно ли Бору что-то такое, чего не знали они. На мой взгляд, это было похоже на дуэль. Не вызывает сомнений только то, что Бор покинул встречу чрезвычайно напуганным способностью немцев закончить войну путем применения атомного оружия. Датчанин поделился этими страхами с Оппенгеймером, и группу учёных Лос-Аламоса. Он не только сообщил им, что Гейзенберг подтвердил существование проекта бомбы в Германии, но даже показал схему бомбы, которую якобы начертил сам Гейзенберг. Учёным хватило одного взгляда, чтобы убедиться. Перед ними схема не бомбы, а уранового реактора. "Боже мой!" воскликнул Бетт, увидев рисунок. Немцы собираются сбросить на Лондон реактор. Если новость о работе немцев над проектом бомбы вызвала беспокойство, то схема показала, что те увлеклись крайне непрактичной конструкцией. После обсуждения вопроса даже Бор убедился, что взрыв такой бомбы закончится пшиком. На следующий день Оппенгеймер доложил Гровсу, что подрыв урана у реактора практически бесполезен в качестве боевого оружия. Оппенгеймер как-то сказал: что даже очень умные люди часто не улавливали смысл рассуждений Бора. Под стать датчане, но Оппенгеймер тоже не отличался простотой и прямотой. В Лос-Аламосе они как будто передразнивали друг друга. «Бор в Лос-Аламосе был великолепен», — писал потом Оппенгеймер. «Он ко всему проявлял живой технический интерес. Но главная его функция для всех нас, я полагаю, заключалась не в технической области». На самом деле, как объяснила Пенгеймер, Бор приехал, чтобы по секрету от всех продвигать политическое начинание вопрос открытости науки и международных отношений как единственной надежды на предотвращение послевоенной гонки ядерных вооружений. Опенгеймер созрел для восприятия этого посыла. Он почти 2 года был занят сложными административными делами, С течением времени он всё меньше был физиком-теоретиком и всё больше администратором от науки. Такая метаморфоза наверняка душила в нём творческое мышление. Поэтому, когда приехал Бор и заговорил о последствиях проекта для человечества в глубоко философском смысле, Оппенгеймер ожил. Он заверил Гровса, что присутствие Бора крайне положительно влияет на боевой дух. До этого писал потом Оппенгеймер Работа зачастую имела зловещий привкус. Бор вдохнул в предприятие надежду в условиях, когда многие не могли освободиться от дурных предчувствий. Бор презрительно отзывался о Гитлере и подчёркивал роль учёных в его разгроме. Нам всем хотелось верить в его высокую мечту, что исход будет хорошим, что на помощь придут объективность и взаимодействие наук. Виктор Вайскоп Вспоминал, как Бор говорил ему: "Эта бомба, пожалуй, ужасная вещь, но возможно, даёт великую надежду". В начале весны Бор пытался составить меморандум и показать его Оппенгеймеру. К 2 апреля 1944 года он подготовил черновик, содержавший основные выкладки. "Чем бы всё ни закончилось", утверждал Бор, "уже сейчас ясно, что мы Наблюдаем один из величайших триумфов науки и техники, который окажет глубокое воздействие на будущее человечества. Очень скоро будет создано оружие непревзойдённой мощи, и оно полностью изменит принципы ведения войны. В этом заключалась положительная новость, отрицательная была понятна и так. Если только не будет вовремя достигнуто какое-то соглашение о контроле над использованием новых активных материалов, нескончаемая угроза безопасности человечества перевесит любое временное преимущество, каким бы существенным оно ни было. В представлении Бора атомная бомба была свершившимся фактом, и сдерживание угрозы человечеству требовало нового подхода к проблеме международных отношений. В грядущем атомном веке человечество не могло рассчитывать на безопасность без полного отказа от секретности. Открытый мир, воображаемый Бором, вовсе не был мечтой утописта. Этот мир уже существовал в виде многонациональных научных сообществ. Бор прагматично рассматривал лаборатории в Копенгагене, Ковендиша и прочих местах как практические модели нового мира. Международный контроль над атомной энергией Был возможен лишь в открытом мире, основанном на ценностях науки. По мнению Бора, именно общинная культура научных кругов являлась источником прогресса, рациональности и даже мира. Знание само по себе фундамент цивилизации, писал он. Однако любое расширение границ нашего знания накладывает растущую ответственность на отдельных людей и целые нации ввиду возможности которая оно предоставляет для формирования условий человеческого бытия. Как следствие, в послевоенном мире ни одна страна не должна бояться, что потенциальный противник накопит атомное оружие. Такое возможно только в открытом мире, в котором международные инспекторы будут иметь неограниченный доступ к военно-индустриальному комплексу всех стран и полную информацию о новых научных открытиях. В заключение Бор говорил, что новый широкий режим международного контроля мог бы сложиться после войны, если только не немедленно пригласить Советский Союз к участию в послевоенном планировании ядерной энергии, прежде чем бомба станет реальностью и не дожидаясь окончания войны. Послевоенную гонку ядерных вооружений можно предотвратить, считал Бор, если сообщить Сталину о существовании Манхэттенского проекта. и убедить советского лидера, что проект не направлен против Советского Союза. Заблаговременное обсуждение режима послевоенного контроля над ядерной энергией между военными союзниками единственная альтернатива миру во вооружённом атомном оружием. Опенгеймер разделял его взгляды. Более того, он сам шокировал полковника Паша и офицеров службы безопасности в августе предыдущего года заявлением, что был бы не против Если бы президент проинформировал русских о проекте бомбы. Эффект, произведённый на Оппенгеймера Бором, очевиден. Он знал Бора по прежним временам, их связывали довольно близкие личные отношения, говорил Вайскоп. По-настоящему эти политические и этические проблемы с ним обсуждал один Бор. И, возможно, именно в это время, в начале 1944 года, Опенгеймер начал о них серьёзно задумываться. Однажды зимним вечером Опенгеймер и Дэвид Хокинс вели Бора на выделенную ему квартиру Фоллер Лодж. Бор в шутку предложил испробовать толщину льда на пруду. Без шабашной в иных обстоятельствах Опенгеймер обернулся к Хокинсу и воскликнул: "Боже мой, а что если он поскользнётся или провалится? Что мы все тогда будем делать?" На следующий день Оппенгеймер поманил Хокинса в кабинет, достал из секретного шкафа и для документов папку и дал прочитать письмо, которое Бор написал Франклину Рузвельту. Оппе очевидно возлагал на этот драгоценный документ большие надежды. По словам Хокинса, имелись сведения, что Рузвельт правильно его понял, и это служило для него источником радости и оптимизма. Странное дело, видите ли, Мы все до последнего дня пребывания в Лос-Аламосе питали иллюзию, что Рузвельт нас понял. Бор уже давно трансформировал свою копенгагенскую интерпретацию квантовой физики в философское мировоззрение, которое он назвал принципом дополнительности. Датский учёный безустали пытался применить свои познания физической природы мира к человеческим отношениям. Как писал историк науки Джеррими Бернштейн, Бор не желал ограничивать принцип дополнительности сферой физики. Он видел его действие повсюду: в инстинктах, рациональности, свободе выбора, любви, справедливости и так далее. Понятное дело, он видел его и в работе Лос-Аламосской лаборатории. Всё, что касалось проекта, изобиловало противоречиями. Создавалось оружие массового поражения, способное сокрушить фашизм и положить конец всем войнам, но не менее способное полностью уничтожить земную цивилизацию. Поэтому Оппенгеймера естественным образом успокаивали слова Бора о том, что все противоречия в жизни составляют одно целое, а потому комплементарны. Оппенгеймер настолько преклонялся перед Бором, что взял на себя долгосрочную обязанность переводить его для остального человечества. Мало кто понимал, что Бор имел в виду под открытым миром. А тех, кто понимал, подчас по-настоящему пугала дирзновенность его предложения. В начале весны 1944 года Бор получил надолго задержанное почтой письмо от одного из своих учеников, русского физика Петра Капицы. Капица сердечно приглашал Бора поселиться в Москве, где всё будет сделано, чтобы дать пристанище вам и вашей семье, и мы теперь имеем все условия, чтобы продолжать научную работу. В письме Капица передавал привет от нескольких русских физиков, с которыми Бор был знаком, и не вдаваясь в подробности, заявлял, что те будут рады, если он примкнёт к их научной работе. Бору этот шанс показался блестящей возможностью. Он серьёзно надеялся, что Рузвельт и Черчилль позволит ему принять приглашение к Афице. Как Оппенгеймер потом объяснил коллегам Бор, через этих учёных хотел предложить руководству России, которая было тогда нашим союзником, что Соединённые Штаты и Великобритания готовы обменять знания об Атоме на открытый мир, что мы предлагаем русским поделиться с ними знаниями об Атоме, если они согласятся открыть Россию. сделать её открытой стороной частью открытого мира в представлении бора секретность являлась злом зная копицу и других русских физиков бор полагал что они и сами в состоянии предвидеть военные последствия расщепления атома урана он даже увидел в письме копица намёк на то что советы пронюхали об англо-американской атомной программе и что русские начнут питать недобрые подозрения, если сделают вывод, что новое оружие разрабатывается по секрету от них. Другие физики Лос-Аламоса соглашались с ним. Роберт Уилсон приставал к Оппенгеймеру с вопросами, почему в Лос-Аламосе работают английские ученые, но нет русских. «Мне казалось, что в нижнем звене, — говорил Уилсон, — на этот счет накопилось много непонимания». К концу войны стало ясно, что Оппенгеймер — тоже разделял эту точку зрения однако во время войны зная что находится под постоянным наблюдением он осторожничал и всегда отказывался участвовать в подобных дебатах он либо не отвечал вообще либо бормотал что решение таких вопросов не в компетенции учёных как знать говорил потом вильсон возможно он думал что я его проверяю Можно было не сомневаться, что взгляды Бора не понравятся генералам и политикам, дающим поручения учёным. Например, генерал Гровс никогда не считал русских союзниками. В 1954 году на слушании в комиссии по атомной энергии он заявил, что уже через 2 недели после того, как я возглавил проект, у меня исчезли всякие сомнения насчёт того, что Россия наш враг. И с этой позиции я руководил проектом. Моё мнение расходилось с бытующим в стране, будто Россия наш верный союзник. Уинстон Черчилль имел насчёт советов такое же мнение и пришёл в ярость, узнав от британской разведки о переписке между Капицей и Бором. Как случилось, что он, Бор, был привлечён к делу, воскликнул Черчилль в присутствии своего советника лорда Чаруэла. «Мне кажется, Бора следовало бы заключить в тюрьму или в любом случае предупредить, что он находится на грани преступления, караемого смертной казнью». Несмотря на личные встречи с Рузвельтом и Черчиллем весной и летом 1944 года, Бор не смог убедить ни одного из лидеров в недальновидности англо-американской монополии на ядерные исследования. Гросс позднее сказал Оппенгеймеру, что Бор Временами был шилом в одном месте у всех, кто с ним имел дело, возможно, из-за слишком большого ума. Как ни странно, снижение влияния Борра на политическое руководство сопровождалось ростом его авторитета среди физиков Лос-Аламоса, в который раз Бор был богом, а Оппе его пророком. Бор приехал в Лос-Аламос в декабре 1943 года. Тревожные встречи с Гейзенбергом, на которых узнал о перспективе создания бомбы немцами. А весной покинул Лос-Аламос в уверенности, что по сведениям разведки немцы, скорее всего, не имели эффективной программы создания бомбы. Судя по утечкам информации о деятельности немецких учёных, заметил он, практически нет никаких сомнений в том, что страны Оси не достигли существенного прогресса. Если уж Бор был убеждён, что Оппенгеймер и по давна должен был понять, что немецкие физики, скорее всего, намного отстали от американцев. По свидетельству Дэвида Хокенса, генерал Гровс в конце 1943 года передал Оппенгеймеру, что немецкий источник недавно сообщил о прекращении немцами первоначальной программы разработки атомной бомбы. Гровс подчеркнул, что эти сведения трудно проверить. источник мог подбросить дезинформацию. Опенгеймер лишь пожал плечами в ответ. Хокинс запомнил свои мысли на этот счёт. Слишком поздно. Люди в Лос-Аламосе были полны решимости создать бомбу, независимо от успеха или неуспеха немцев.